Когда купец был совершенно пьян, а доктор в полуугаре, в комнату быстро вкатилась толстая баба. «Урядник!» Она влетела в соседнюю коморку и стала выносить вещи путников. «Уж вы здесь, уж здесь, господа проезжающие, я вот тут постелю, уж извините!» Купец, ничего не понимая, молчал. А доктор рассеянно поглядывал, наносившуюся из комнаты в комнату, как угорелую бабу. Распахнулись сени. Сначала вбежал без шапки рыжий мужичонка с испуганным лицом и бляхой на сером зипуне. За ним ввалилось какое-то чудовище необъятных размеров с пьяным, дутловатым, лохматым лицом, смутными, косыми на выкате глазами. Впереди суетился десятский. «Ваше благородие! Вот сюда!» За ним осанистый чернобородый крестьянин со строгим хмурым лицом. «Да-да! Ха-ха! Тоже птицы! Ничего себе!» «Урядник!» Заплетающимся языком бормотал купец. «Эй, ты, доктор, понимаешь? Урядник! Можешь ты своей башкой понять, а?» «Урядник, услыхав купца...» Появился в дверях своей комнаты и, держась за косяки, обиженно сказал. «У меня, господа, дело. Примите к сведению. Убийство в волости. Надо допрос снимать, так что маленькую комнату мне. Покорнейше прошу». У купца, когда он выпивал лишнее, голос становился пескливым, а временами срывался на низкие ноты. Из-под лобья, посматривая на урядника и теребя свою бороду, он задирчиво сказал «Бери, бери, бери, получай на здоровье свою комнату с периной, с двуспальной, хе-хе, мда. Ты человек козырный, а мы что? Мы людишки маленькие, тварь, проезжающая разная. Докторишка какой-то, да купчишка паршивый, соборный староста, например, с позволения сказать, хе, -хе не невидаль, что-с, я дам тебе что-с, стукнул купец кулаком в стол и, грузно шевельнувшись, как куль шлепнулся на пол. Вот так раз, хы, сверзился, Барматал он барахтаясь меж столом и лавкой. Господин доктор, врач, эй, где ты, подсобика, А на Дуньку плюнь, плюнь. Неподходящая, чистая, солдатка-то, дунька-то. Она тебя полетет, как пить даст, дурак. Урядник крякнул, свирепо взглянул на доктора и с треском захлопнул дверь. Купец дополз, доброшенного в угол постельника, а доктор забегал, руки в карман, по комнате и, остановившись возле пластом лежащего купца, шипел. Я вам не дурак, вы пьяны, А Дуни же, прошу так не выражаться, Слышите? И опять забегал. А купец, приоткрыв один глаз, Засыпая мямлил, дурак, Семь разов дурак.